Глава пятая. «Трис! Трис!» Этель почему-то громко шипела, подзывая меня. Пока я собирала зверье по округе, она пряталась за забором и наблюдала за идиотской сценой издалека. «Ты чего так тихо говоришь? И зачем глаза выпучила?» Подруга фыркнула и всплеснула руками. «И что я такого сказала?» «Ты разве не знаешь, кто это?» «Ты про этих ужасных соседей?» «Боги, женщина!» Почему я знаю о твоей родине больше, чем ты? Не моей, а моего отца. Да какая разница? Ты же только что разговаривала с принцами Рейринга. Ну да. Пожалуй, до меня только сейчас это дошло. Какой позор. Я вела себя отвратительно. Даже думать не хочу, что они обо мне подумали. Мне нужно отвлечься от этого отель. Но сначала дела. Пойдешь со мной в город? Конечно. Не здесь же прозябать. Морти пришлось привязывать, чтобы он пасться поближе к дому. Надо разобраться с дырой в заборе, но, боюсь, этот телёнок-дракон быстро найдет новую. А значит, надо было срочно решать, кому все таки принадлежит источник. Прежде чем отправляться в магистрат, мы плотно позавтракали. После Черлин отправила нас на прогулку по ферме, чтобы я была в курсе нынешних дел. Ферма была не такой уж пустой, как казалось на первый взгляд. Имелся тут и крупный, и мелкий рогатый скот. «Множество кур и уток. А вот с драконами да, беда». «Ты, главное, держи себя в руках, дорогая. Я не хочу терять ферму, но если это случится, переживу», — попросила бабушка, провожая нас, явно намекая на мои проблемы с магией, которые явно не стоило обострять, тем более в изумрудном роге. «Я за ней прослежу», — пообещала Этель. Для поездки в центр мы взяли бабушкину двуколку, запряженную козетой, старенькой большелапой драконихой. Со своей задачей она справлялась, но до скорости Тарнау далеко, примерно как улитки до гепарда. Зато у нас было время насладиться видами, а у кого-то заняться допросом с пристрастием. Думаешь, стоит вступать в спор с принцами Рейринга из-за таких пустяковых вопросов? Во-первых, не с принцами, а только с одним. «Со старшим. Вот с ним я прямо чувствую, будут большие проблемы. И, во-вторых, пустяковых, — фыркнула я, — от этого зависит благополучие фермы. Да, ты права. Просто я переживаю, чтобы не вышло только хуже». Это Этель так толсто намекнула на мою неконтролируемую темную половину. Говорит, что у меня все под контролем после случая с Торнвилом Врать самой себе. Вздохнула, настроение как-то подпортилось. «Но с принцами ты держалась молодцом», — решила подбодрить меня Этель. Разговор явно был напряженным, но я не почувствовала колебаний магии. Да, кстати, я и сама не почувствовала попыток моей магии превратить старшего темного принца в какую-нибудь животину или еще что похуже сотворить, хотя желание было. Похоже, свежий воздух на меня хорошо влияет. Возможно, магия просто почувствовала, что если учудит чего, от меня может и мокрого места не остаться, шутила я. все таки любой темный принц — это потенциальный властелин темных земель, а с такими точно лучше не шутить. Один его дракон чего стоит». Здание магистрата находилось в самом центре изумрудного рога, с большой лестницей, выходящей на главную площадь городка. Этель со мной не пошла, предпочла прогуляться по торговым рядам и прикупить себе подходящий случаю одежды, а я отправилась покорять местных чиновников. Здание хоть и было большим, но я быстро нашла нужный кабинет по земельным вопросам. На табличке значилось имя. Нейр Алан Бордик. Венс, Родственница? Пожилой дядечка в очках окинул меня любопытным взглядом с ног до головы. Но в районе брюк, которые обтягивали бедра, он задержался особенно долго. С трудом сдержалась, чтобы не скривиться. Старикашка, а всё туда же. «Да, внучка Ней Чарлин», — подтвердила я. На удивление, усложнять жизнь бюрократическими проволочками мне никто не стал. «И по какому вопросу?» Нейр Бордик сдвинул очки на кончик носа и еще внимательнее на меня посмотрел. «Я бы хотела получить старые карты изумрудного рога и близлежащих ферм. Хочу проверить границы наших владений». А еще посмотреть, было ли дерево-источник на них раньше. Такие места всегда помечаются на карте. Иногда источники блуждают, но далеко не перемещаются. Так что если он был зарегистрирован, обязательно будет написано, чей он. Если на старых картах его нет, то значит, возник он сам по себе и одинаково принадлежит обоим участкам. Если так, то надо первый подать заявку и присвоить его себе. Другого-то теперь нет. а без него дракончикам будет очень некомфортно, мягко говоря. «Вам повезло, милочка», — ухмыльнулся старикан. «Мне как раз пришлось поднимать документы по вашему делу из архива, и старые карты в том числе. Это просто замечательно». В ответ мужчина улыбнулся, но что-то мне это не понравилось. Слишком взгляд у него стал масляный. Чиновник вылез из-за стола и направился к шкафу. Дело бабушки и, скрученные в трубу карты, действительно оказались неподалеку. «Можете взглянуть, но у вас не так и много времени. Прошу!» — предупредил он, разворачивая на своем столе карту. «Не женское это дело — фермой заниматься!» — ворчал себе под нос старик, а потом полюбопытствовал. «А вы, ней, тоже ведьма?» «О да, я та еще ведьма», — отмахнулась от Нейра Бордика. Посвящать его в тонкости своих магических способностей и проблем я не собиралась. С жадностью принялась изучать местность долины, став поближе к столу и нависнув над ним. Карта заняла почти всю столешницу. Нейр Бордик не стал садиться на свое место и решил стоять у меня над душой. «У вас серьезные проблемы». «Ваша бабушка легко может лишиться фермы», — решил поделиться со мной чиновник, дыша мне в спину, и ростом был намного ниже меня. «К драконьим фермам предъявляются весьма строгие требования. Есть определенный минимум. А если ферма не соответствует им, но я могу пойти навстречу вам. Все-таки для женщин это очень тяжелое занятие, я понимаю». Что-то дыхание у Нейра участилось. Я инстинктивно напряглась и даже отвлеклась от карты. «Если вы пойдете навстречу магистрату...» На моих булочках вдруг оказалась мужская ладонь. Наглая старческая лапище. От возмущения я даже дар речи потеряла. Да как он посмел свои свинячьи копыта ко мне тянуть? «Убью», — подумала я. Но не успела. Моя темная половина решила отомстить быстрее меня. Нейробордика не постигла та же участь, что и Торн вела с другом, но зато его наглым похотливым конечностям досталось по полной. Когда я обернулась, вместо рук у мужчины торчали копыта, которыми он размахивал, яростно крича и периодически похрюкивая. «Прекрасно! Зато теперь ему не до меня!» Нагнулась поближе к карте, наконец найдя нужное место. «Вот он, ручей!» «Так, а вот то место, где должно быть дерево, но вокруг ни одного источника, как и самого дерева на границе. Ну и замечательно. Лучше пусть будет ничьим, чем чужим. Раз уж я в магистрате, зайду сразу в соответствующий отдел и подам заявку на регистрацию, чтобы всякие темные принцы не вякали, почему наши драконы пасутся возле их источника». Пока я мысленно довольно потирала руки, не сразу заметила, что в кабинете нейробордика что-то изменилось. Во-первых. Мужчина перестал скакать на одном месте и орать, как резанный. Во-вторых, мои булочки начали подгорать, словно их кто-то прожигал тяжелым взглядом. Медленно разогнулась и обернулась уже предчувствуя неладное. На пороге чиновничьего кабинета стоял никто иной, как старший принц Рейринга. Но вот и что он тут забыл? У него что, нет секретаря, который этим бы занимался, «Ваше высочество!» — натянуто улыбнулась. Мужчина тем временем переводил взгляд с чиновника, размахивающего поросячьими конечностями, на меня, невинно хлопающую ресницами. Мол, ничего не знаю. Это не я, но само. В принципе, в кабинете Нейра меня больше ничто не держало. Раскланившись, с принцем, как полагается, я направилась к выходу. «Нейвэнс, постойте!» Властно остановили меня у самого порога. К счастью, как я закатила глаза от недовольства, принц не увидел. Нехотя обернулась и выжидающе уставилась в ответ. «Мы ведь не на светском приеме и не во дворце владыки Рейринга. А я вообще не подданная этой системы. Так что все эти церемониальные расшаркивания — чисто моя инициатива, которая в любой момент может закончиться. Ваше Высочество!» Где-то на заднем фоне, спрятавшись за высокой стопкой бумаг, жалобно всхлипывал и похрюкивал Нейр. Я бы хотел попросить вас не называть меня так, пока мы в изумрудном роге. Это неофициальный визит. И как же мне вас называть? тер анрей Рейкон. Можно просто Анрей. Рейкон. Это что ли сокращение от древней великой фамилии Ван Дрейкан, которая правит Рейрингом боги знает сколько лет? Да уж, этот темный принц, просто конспиратор с большой буквы, но не мне его учить. Сохранять невозмутимое равнодушное лицо выходило с трудом. Не каждый день принцы предлагают мне отбросить формальности. Пожалуй, я излишне разволновалась, даже заметила, как сердечко быстрее застучало. Тут еще и природное любопытство дико возбудилось. Это что за неофициальные визиты в глухую провинцию? Сразу двух принцев. Что они тут делают? Ловят шпионов, проверяют секретный важный артефакт, Строят заговор против Совета Тёмных Властелинов? Не зря магистр по боевой магии всегда говорил, что из меня выйдет отличный государственный агент. Ибо все качества хорошей шпионки во мне заложены от рождения. Так что теперь я боролась с желанием проверить их в деле. Нет, мне не надо это. Не надо. Первая встреча наглядно показала, если буду совать свой нос в чужие дела, не то что без носа могу остаться, без головы. «Этот темный принц скормит меня своему драконищу и глазом не моргнет. «И я хотел бы повторить свою просьбу. Воздержитесь от проникновений на мою территорию. Для вашего же блага», — подтвердил мои опасения, старший принц словно читал мои мысли. И пусть сказано было весьма вежливо, холодок по спине предательски поднял орду мурашек. А внутри тут же поселилось желание сделать ровно наоборот. Вредности мне не занимать, это тоже природное. Но, конечно, показывать я этого не стала. Полагаю, вы здесь за тем же, зачем и я, из-за источника. Но как бы эта ситуация не разрешилась, лучше вам так близко не подходить к границам. Спасибо за предупреждение, конечно. Улыбнулась еще шире, чем до этого. А так как стояла я весьма близко от принца, не составило труда вскинуть руку и стряхнуть с широкого плеча несуществующие пылинки. Такой вольности мужчина не ожидал, и я удовлетворенно почувствовала, как он дернулся. Но на своей территории мы как-нибудь сами разберемся, насколько близко стоит подходить к ее границам. Всего вам доброго, Тейр Рейкон. Дальше раздувать конфликт открыто не стоило. Раз принц здесь, значит, у него не нашлось документов на источник. Возможно, у меня есть крошечный шанс узаконить его, чем я и собиралась заняться, не теряя секунды. Пока Тейр Рейкон не успела думаться и своим высочайшим приказом запретить мне подобные маневры, я сбежала. Пусть разбирается с чиновником и его руками-копытами. В нужный отдел к моей удаче не было никакой очереди. А что еще больше меня порадовало, занималась приемом заявлений молодая девушка. На первый взгляд серая мышка в очках, а по факту я с такими сталкивалась в академии, царица бумаг и знаний. Девушка и правда оказалась профессионалом. Никаких лишних телодвижений мне делать не пришлось. Вопрос она поняла буквально с полуслова, и за несколько минут я подписала нужную заявку. Мы вопрос обещали решить через одну рабочую неделю, и если я захочу, смогу взять у них копию соответствующего документа. А я обязательно захочу. Мысленно уже представляла, как потрясу бумагой возле носа одного наглого принца. А то заладил... «Держитесь подальше, для вашего же блага! Бла-бла-бла! Тоже мне благодетель!» его неофициальный визит в изумрудный рог закончится, а проблемы с фермой останутся. Магический источник тут играет не последнюю роль. Это в дикой природе драконы сами такие находят, живут и размножаются без проблем, так сказать. А для разведения требуются специальные артефакты и хотя бы один природный источник на земле, где драконы живут — Но куда принцам до наших мирских проблем? Возможно, по одному щелчку его пальцев моя заявка обратится в тлен и не видать мне законного пользования источником. Но я хотя бы попыталась. Будет чем бабушку порадовать, если все пройдет по плану. Но вы учтите, действовать разрешение будет, пока действует аренда, напомнила девушка перед уходом. Покинув здание магистрата в благодушном настроении, Я связалась с Этель и нашла ее среди торговых рядов. Подруга вовсю отрывалась, тратя деньги на местные наряды. Пока я занималась словесными перепалками с темным принцем и наказывала Тейра Бордика, Этель переоделась по-простому, если так можно было выразиться. Этакая красотка из сельской глубинки. Простое платье открывало щиколотки, демонстрируя ботинки из самого прочного материала. Таким точно не страшна недорожная пыль, не простите навоз. Недорогие ткани и простые практичные фасоны, конечно, меняли образ, но, как по мне, природное благородство удавалось скрыть с трудом. Хоть в мешок наряди, а со своими платиновыми кудряшками и утонченными чертами лица, я уже молчу о манере двигаться и говорить, «Этель» была бы все той же светлой сей из древнего рода торндайков. Пожалуй, мне тоже стоило приодеться по случаю, да и в целом немного отвлечься. все таки историю с Матиасом нельзя было просто взять и забыть. Так и оказалось. После нескольких часов прогулки по центральным улицам Изумрудного рога мы с Этель зашли в уютное кафе на главной площади. На столике лежала газета, между прочим, одно из международных изданий, с которыми постоянно конкурирует эмерийский вестник. Демон дёрнул меня почитать новости. Большинство статей я пролистала, поймав себя на дурацкой мысли, что еще упоминание о принцах. Все-таки очень интересно, что их сюда занесло, но споткнулась на совсем иного рода информации. Уж чего чего, а упоминание о помолвке Торнвилла и моем провале на недавнем балу я не ожидала встретить на страницах газет за пределами Эмерии. Но, видимо, редакторы посчитали это достаточно интересной темой для печати. Хорошо, хоть без макснимков обошлось, проворчала, отбросив в сторону газету. Этель тут же подобрала ее и скривилась, прочитав заголовок, кстати, до банального простой и дерзкий. «Любовь зла? Полюбишь и козла?» или «Очередной договорной брак в королевской семье». Автор хоть и подошел с юмором к скандалу, мне от этого легче не становилось как-то. «Твоя фамилия, кстати, нигде не упоминается», — подметила Этель. «Неплохая статья, между прочим. Торнвилла и его зазнобу тонко высмеяли». тяжко вздохнула и прикрыла глаза, стараясь не накручивать себя. Но было и было, гордость моя томщена достойна. Надо забыть и жить дальше, повторила я как мантру. Точно, надо как следует забыться. Пошли, найдем хорошую таверну. Уже вечереет, я бы не прочь поесть каких-нибудь жутко вкусных и вредных колбасок и запить все это пинтой темного пива. Идея неожиданно пришлась мне по душе. Перекусить самое время. Горячительные напитки я не приветствовала, не сложилось у меня с ними, но сейчас это было бы как нельзя кстати. А, пошли. Только сначала вернемся на ферму, оставим козетту. Да и не открываются в темных королевствах питейные заведения так рано. К тому же я немного волновалась за бабушку. Ведь хозяйством должен кто-то заниматься. Элементарно кому-то нужно доить корову, мать Морти, следить за другой живностью и кормить вовремя. Оказалось, я совершенно зря переживала. Не все работники ушли с фермы. По утрам приходила женщина, которая как раз занималась домашним скотом. Так что бабушка меня успокоила, доить коров нам с Этель не придется. Как только начало темнеть, со спокойной совестью мы направились развлекаться, то есть забываться. От фермы до ближайшей таверны было не так уж и далеко. Вышла хорошая вечерняя прогулка перед приятным вечером. Конечно, посиделки почти в деревенской таверне это вам не по столичным светским приёмам ходить. В таверне громко работал музыкальный артефакт, когда мы вошли. Народу было полно. Стоял стойкий аромат пива и жареного мяса. Большинство мужчин курили табак в трубках, отчего все вокруг погрузилось в белёсый туман. Этель, ты уверена, что хочешь здесь провести вечер? Оглядела я толпу мужиков с загорелыми лицами и здоровыми ручищами. Явно простые работяги с ферм. В другом углу уже другой контингент, но едва ли поприличнее. Там же ошивались девушки легкомысленного поведения в весьма откровенных нарядах. А мужчины не стеснялись ущипнуть за самые выдающиеся места. От этой картины у меня у самой булочки запекло. А не найдем ли мы тут приключений на наши сдобные? Было еще один зал, но что творилось там я не видела. Только слышала громкие голоса и смех — Похоже, там тоже очень весело и вкусно, судя по снующим туда-сюда официантам. Ай, до да чего я боюсь. Уж с местными точно как-нибудь разберемся. Этель моих опасений не разделяла и во все улыбалась, явно предвкушая хороший вечер. Уселись за свободный столик в центре полного зала. Я осматривалась, оценивая обстановку. На первый взгляд ничего криминального, и можно расслабиться. Две пинты с самого забористого пива — «И каких-нибудь местных мясных деликатесов на закуску», — заказала подруга у пробегающего официанта. Заказ выполнили очень быстро. Терпкое пиво пахло пряностями, а высокие пенные шапки едва умещались в крошку. На закуску нам принесли блюдо, полное жареных крылышек какой-то птицы. Выглядело все не очень полезно, но очень аппетитно. «Роскошное местечко», — чуть ли не облизываясь, произнесла Этель. «Пожалуй, мне никогда не понять эти высокоаристократические вкусы. К тому же подруга всегда отличалась хорошим аппетитом и не толстела. А ведь это у меня в роду ведьмы. Должно быть все наоборот. Но мне в поддержании хорошей формы помогали физические нагрузки. Так что я набросилась на крылья с не меньшим рвением, чем Этель. О, боги, как остро! Это восхитительно!» Во рту, словно вулкан, проснулся, я принялась его тушить пивом. чуть не выпила всё залпом. «Мне в этой деревне нравится все больше». Этель поглощала крылышки и чуть ли пальца от удовольствия не облизывала. А мне требовалось срочно заесть острое чем-то сладким. Поймала официантку и сделала заказ. Пиво уже давало о себе знать, и мир вокруг успел приобрести воздушную легкость. Несостоявшееся будущее с торнвилом отодвинулось куда-то на задний план, но все еще свербело в груди. «И еще пиво», — закончила я заказ. «Что-то ты не в настроении?» Этель, как всегда, была проницательна. Состояние какой-то потерянности никак не желало меня покидать. «Как тут веселиться, если вчера я была уверена в будущем а сегодня? Ну, помогу я бабушке с фермой, а дальше что?» «А раньше ты чем хотела заниматься?» «Хороший вопрос». Большинство моих однокурсников еще после последней практики получили предложение о работе. Я тоже получала, между прочим, в государственную службу, но отказалась. Я ведь планировала свадьбу с Торнвиллом. Работа подождет, думала я. Да уж, в этом плане у меня никогда не было четкого плана. Стало ещё тоскливее. Оставаться неудел совсем неприятно. Зато у Торнвилла ничего не поменялось. Разве что невеста другая. Хорошо, что я уже отомстила за себя родимую, а то бы еще из-за этого локти кусала. Теперь меня не скоро куда-то возьмут, осознала я, расстроившись еще больше. Такая скандалистка никому не нужна. Распустить сопли и слезы толком не успела, принесли сладенькое. Неожиданно это оказались конфеты. Подавальщица сказала, что это тоже местный деликатес, поднимает настроение. Раскусив одно, я поняла, почему. Внутри очень сладкий и терпкий травянистый ликер, но очень вкусно. Тут же съела еще две штуки обычных с виду конфет. Настроение стало меняться в лучшую сторону. Главное, не увлечься, а то потом пожалею. Решила для себя задержаться в изумрудном роге подольше. Может, даже до следующего лета. Помогу бабушке как следует, а там видно будет, чем заняться. Этель только радовалась переменам в моем настроении. Но вкусные напитки и еда... были не единственными пунктами в ее плане по моему душевному выздоровлению теперь пойдем танцевать музыка из артефакта играла веселая и задорная ноги под столом то и дело выстукивали ритм против хороших танцев я ничего не имела но для этого пришлось переместиться в соседний зал именно там играла веселая скрипка и было место предусмотренное под танцы прежде чем выйти из за стола съела еще конфетку вкусно но сладко надо запить Я уже говорила, что с горячительными не дружу. И совершенно не лукавила. Этель была весела, на щеках появился румянец, глаза горели. Подозреваю, со мной происходило то же самое, только мой мир вокруг кружился чуточку больше. Но отказываться от танцев я не стала. Вот теперь совсем хорошо. А Матиас еще пожалеет. И да что уж там, уже пожалел. Ик. Надеюсь, от рогов и козьей бороды он долго не мог избавиться. Этель закружила меня по залу, мы были не единственными танцующими, но внимание местных явно привлекали больше других. Повернувшись в очередной раз, я углядела знакомое лицо и сбилась шага. Мы не единственные выбрали эту таверну для приятного вечера. Мой взгляд не остался незамеченным, мне тут же помахали и лучезарно улыбнулись, а потом жестом поманили. Одежда на нем была ни капли не помпезная, а самая обычная. Разве что сидел он за большим овальным столом один, а две девицы легкого поведения норовили к нему подсесть, но он тут же жестом прогнал их. Переглянулись с отель. «Ну как тут откажешь местному принцу? Пришлось подсесть». Знала бы я, чем все закончится, точно отказалась бы. Бежала бы из таверны, только бы пятки сверкали. Вообще, с Файоном, как просил называть себя младший принц, Оказалось очень весело. Сосед наш, настоящая душа компании, и знал толк в вечеринках побольше моего. Пить я отказалась, даже конфеты с ликером были уже лишними. Но от этого было не менее интересно слушать дворцовые байки. А потом речь зашла о военной академии, где принц учился, и я, конечно, тут же вспомнила о своих веселых буднях студентки — Принц отказывался верить, что я училась на боевом. Пришлось пообещать, что я как-нибудь продемонстрирую свои навыки. Когда вновь подошла подавальщица, весёлое шумное обсуждение пришлось прервать ненадолго. «Жаль, что ваш брат не такой дружелюбный, как вы, ваше высочество», ляпнула я, позабыв о просьбе принца называть его по имени. Да и вспомнила совсем не к месту злыдню старшего принца Рейринга. «Дружить и любить — это не про Рэя. С какой-то странной смешкой в интонации произнес принц. Он слишком серьезен для этого. Весь в государственных делах и заботах. Иногда так и хочется его встряхнуть. Договаривать Файон не стал. Но Этель чутко уловила настроение младшего высочества. — А вы ему зелье подлейте соответствующее, — предложила моя подруга. «Зелье — Зелье? — удивился принц. — Приворотное, что ли? — А почему бы и нет? — пожала она плечами. «Помнишь, Трис, как ты напоила приворотным зельем магистра по темным силам, когда он занесил тебе оценку, а он потом замуж звал нашу библиотекаршу?» «Да, забавный был случай. Между прочим, парочка из них получилась отличная, и когда действие зелья спало, они и правда сошлись. Жаль, оценку мне так и не исправили тогда». Принц снова не желал верить в услышанное. «Не знаю, как у тебя это вышло, но с моим братом точно такой номер не прошел бы». Только не утрис, самоуверенности отель не занимать, даже если речь идет о моих способностях. «Ладно, зелье сварить, не проблема, а вот подлить его...» «А вот тут я с вами не соглашусь, ваше высочество», — не смогла я промолчать. «Самое сложное тут — сварить зелье, способное затуманить разум сильного темного, а уж напоить и расплюнуть». «Я бы на это посмотрел», — усмехнулся темный принц. И поспорил, что у тебя ничего не выйдет. Я весело фыркнула. Надо было сначала дать принцу возможность поближе со мной познакомиться, а уже потом влезать в подобный спор. На что спорим? Принц на секунду задумался. На драконье яйцо, но не простое, а древнее, которое темные для привязки используют. выдал он, немало меня удивив. А если я проиграю, то подарю... «Настоящего боевого дракона!» — вставила я, пока принц не предложил что-то ненужное. Быстро прикинула свои шансы на победу. Сам себя не похвалишь, но уверена, что они очень высоки, а в случае проигрыша придется дорого заплатить в прямом смысле слова. Но то ли азарт в крови, то ли темное пиво с конфетками так повлияли, согласилась почти не раздумывая. «За это надо выпить!» — потребовал темный принц. Передо мной и Этель тут же появились стаканы, и Файон наполнил их золотисто-коричневой жидкостью. у такую крепкую гадость я не пью, но отказов принц не принимал». «Да тут всего два глотка, Трис. Ты же боевой маг, неужели струсила?» «Вообще-то, ей правда не стоит». Попыталась вступиться за меня Этель, но я ее тут же перебила. «По рукам». Обменялись рукопожатием, закрепляя спор. Залпом опрокинула в себя жидкость и чуть не задохнулась. Рот словно полоснула живым огнем, который тут же перекинулся на все тело. Это что за дрянь такая? Это же Рейринг, темное королевство. Тут абы что не варят, только настоящее. Принц прокашлялся и отвел взгляд, так и не договорив. Сдается мне, он хотел сказать поило, иначе эту гадость не назовешь. Но куда больше меня волновало, почему он так резко замолчал. На затылке тут же взбунтовались взволнованные мурашки, и я обернулась. Чтобы снова встретиться взглядом со старшим принцем. И это не сулило ничего хорошего. Можно подумать, мы сегодня мало виделись. А услышав его холодный надменный голос, я непроизвольно вздрогнула. «Вот так, значит, ты проводишь свободное время? Затеваешь против брата заговор? Напоить меня приворотным зельем собрался?» Так он все слышал. От ужаса и паники не знала, куда себя деть. Лучше бы провалиться в другой мир. Но боги не были ко мне так благосклонны. Пришлось стоять на месте и быстро соображать, что сказать. И можно ли вообще как-то оправдаться в такой ситуации. «Ой, скажешь тоже. Я ведь был уверен, что выиграю», — отмахнулся младший принц. Но, видно было, настроение у него испортилось. «Вечно ты не вовремя приходишь и все портишь». Анрей отодвинул свободный стул за столом и уселся напротив меня. Сердце предательски забилось, а мозг судорожно вспоминал, нет ли в объединении темных земель какого-нибудь сурового закона за подобные шалости. Так-то опоит члена правящей семьи одного из королевств, но такая себе затея. «Вот только не надо делать из меня тирана, Фай. Тот должен признаться, от такого зрелища я бы не отказался». Будет забавно посмотреть на потуги Нейвэнс. Волнение испарилось, будто и не было. Потуги, значит? Меня обаяло негодование. Да я ему не приворотное зелье подолью, а что-нибудь похлеще, чтобы у него год. Нет, десять лет не стояло. Но, думаю, Нейвэнс откажется. Ведь теперь я в курсе ваших планов, а значит, задача становится невыполнимой. Решительно плеснула себе горячительного напитка, который заставил нас выпить младший принц. Залпом выпила, а второй раз пьётся намного приятнее, однако. Вот только мир вокруг, который и так успел стать нестабильным, еще больше поплыл. Умом я понимала, что соглашаться на подобное — полнейшая глупость, но гордость. А может, сама темная магия, которая жила во мне и порой творила, что вздумается, или банальная глупость требовали принять вызов? Похоже, мне опять пора на консультации к психомагу. Не бывает невыполнимых задач. Внутри я была полна уверенности. Но язык немного не слушался. Слова звучали совсем не так твердо, как мне хотелось. Но учтите, Тэр Анрей Рейкон, жертву я выберу сама. Помахала перед носом старшего принца указательным пальцем для закрепления своей позиции. На лице мужчины отразилось недоумение. «Какую еще жертву?» «Ту, кому я вас приворожу». Мужчина едва заметно изогнул бровь и усмехнулся, но тут решил вмешаться младшенький. «А как мы поймем, что это действие зелья? Вдруг девице и правда понравится?» «О, поверьте, это ни с чем не перепутать», — заверила Этель. «Хорошо, я согласен». Анрей протянул мне руку, Выходило, что теперь и с ним нужно было закрепить договоренности. Засомневалась лишь на секунду, но все же сжала ладонь принца. Она оказалась такой же большой и теплой, как у его брата, но пальцы длиннее и изящнее, что ли. А еще от его кожи исходило покалывание. Да что уж там, меня словно молния и прошила. В одно мгновение пришло осознание, с кем я связалась. Ладно, я, вчерашняя студентка Магической академии, «Ладно, младший принц, по нему сразу видно, что он совершенно несерьёзен. Но о чем думал Анрей?» «Ясно о чем. Наказать меня хочет за наглость и дерзость, за то, что решилась спорить с ним и побороться за источник, вместо того, чтобы подальше держаться от чужой территории». Голова закружилась, в глазах заплясали темные пятна. «Это не моя тьма решила выйти наружу. Это, похоже, дало себе знать ядрёный напиток, которым нас угостил Файон». Да и конфетки с ликерчиком, наверняка сыграли не последнюю роль. Пол словно исчез. Думала, уже провалюсь в другой мир, как мечталось несколько минут назад, но упасть я не успела. Принц так и не отпустил мою руку. Этель вовремя крикнула «Держите ее! Упасть и удариться об пол мне не дали. Старший принц подхватил меня на руки, крепко прижав к груди. Последнее, что я помнила и увидела затуманенным взором, Это его взгляд, в котором читалось непонимание. Да, я тоже многого не понимаю. Например, как я до жизни такой дошла, что в первый день пребывания в Рейринге меня местные принцы носят на руках.